Глава двенадцатая. На следующее утро первыми кого я увидела, заявившись в участок, были двое ребят из светлого отдела, собственно, бивобрысый и один его сотрудник помоложе, такой длинный и гибкий, что мы его прозвали з м е ю н ы ш В общем, такое начало рабочего дня вполне можно было счесть дурным предзнаменованием. Беда заключалась в том, что в предзнаменовании я не верила. О, Рейс! Радостно окликнул меня з м е е н ы ш з д о р о в а ь с нами будешь или как? А оно тебе сильно надо? Изобразило удивление я. Ну, если ты без этого никак, тогда здравствуй, конечно. Да нет, просто тут поговаривают, что ты все больше с нищими теперь общаешься. Отозвался блондин, демонстрируя, что кое-что знает о нашем новом деле. Так, может, мы теперь для тебя компания неподходящая? Неподходящая. Охотно подтвердила я, переводя взгляд на ухмыляющегося Белобрысова, дабы было понятно, что под плохой компанией подразумеваю обоих. О чем с вами общаться? Люди т о в ы темные, даром, что светловолосые. Ну и какие из вас собеседники? Я, например, абстрактную живопись люблю. Вот с вами о ней поговорить можно. А среди нищих, между прочим, даже очень образованные люди иногда встречаются. Абстрактная живопись. Насмешливо изогнул бровь белобрысый. Это вроде той бессмысленной мазни, которая висит у тебя над рабочим столом? Ах, господин старший сержант! С наигранным восторгом в сплеснула руками я. Вы и з в о л и л и посмотреть? Разговор в таком ключе мог продолжаться достаточно долго. Но пора было и честь знать, как никак пришла я на работу, хотя как вскоре выяснилось, лучше бы я продолжала обмениваться колкостями, хоть совсем светлым отделом разом. Стоило мне оказаться в нашем коридоре, как навстречу шагнул Равер, один из стражей нашего участка. Я приветственно махнула рукой и собиралась пройти мимо, однако он недвусмысленно перегородил мне дорогу. Сержант Рэйс. Формальным тоном произнёс он, отвечая на мой невысказанный вопрос: «Вы арестованы по обвинению в получении взятки и превышении служебных полномочий. Вы имеете право хранить молчание до начала официального допроса в присутствии как минимум двух следователей». И он попытался нацепить на меня наручники, но я, неоднократно произносившая те же самые слова и потому отлично знавшая, что за ними последует, оказалась проворнее, вывернулась и отступила к стене, заведя руки за спину. Какая еще взятка? выпалила я. Какие полномочия? Что ты несешь? Сказать по правде, я не на шутку перепугалась, хоть и пыталась не подать виду. На шутку все это походило очень мало. Я не уполномочен вдаваться в подробности, да и знаю не слишком много. Чуть менее официально отозвался Равер. Ты же знаешь, как это происходит, р е й с Меня не посвящают. Знаю, что выдвинуты эти два обвинения. Тебя приказано доставить к майору Артану. Меня передернуло. Час от часу не легче. Майор а р т о н являлся начальником отдела по расследованию служебных преступлений. И славой успел обзавестись крайне неприятной. Насколько мне было известно, тот, кто попадал к нему в качестве обвиняемого, чистому же не выходил. Да ладно, не трусь. Оспорил мои подозрения Равер. Если ни в чем не виновата, значит разберутся и о б в и н е н и я снимут. Но к а р т а н у идти надо. Само же понимаешь, что будет, если окажешь сопротивление. Вот тогда свободный из участка точно уже не выйдешь. А в этих словах был резон. Меня лишь пугало, что из участка свободный я не выйду и в том случае, если к а р т а н у пойду. Но спорить действительно смысла не имело. И что? Так таки. Обязательно в наручниках? Попробовала п р и д р а т ь с я хоть к чему-то я. п р и к а з а н о в наручниках. Равнодушно пожал п л е ч а м и р а в е р Я, с к р и п я сердце, протянула ему руки. Браслеты защелкнулись на запястьях. Что-то подсказывало: быстро и безболезненно это не разрешится. Хотелось бы верить, что во мне г о в о р и л а с е й ч а с неоправданная паника, а нехваленная интуиция тёмных. В кабинете уже собралось несколько человек. По видимому, допрос в присутствии свидетелей намеревались начать без промедлений. Майор а р т о н сидел перед своим рабочим столом, не за столом, а именно перед ним, выдвинув круглое кресло так, чтобы оказаться ко мне поближе. Вид майора, хоть и вполне довольный, оптимизма не внушал. Квадратный подбородок, крупные черты лица и по контрасту маленькие глазки. Которые взирают на меня с интересом, но это интерес ребенка, желающего посмотреть, как станет вести себя муха, когда у нее оборвут крылышки. Мне стало совсем не по себе. С трудом оторвав собственный взгляд от маленьких глазок, осматриваю комнату. С чувством облегчения обнаруживаю Уилфорта, стоящего, скрестив руки на груди, чуть позади стола. Стало быть, его уже уведомили об обвинении. Отношения у нас, конечно, не простые, а в последнее время между нами и вовсе пробежал холодок. Но несмотря на это, я была почти уверена, что капитан примет мою сторону. Кроме Артана и Уилфорта здесь находилось еще пара человек, знакомых мне лишь смутно и главным образом визуально. Но один из них, кажется, был довольно-таки большой шишкой, а вот дедушки, увы, не было. Мне припомнилось, что, вроде бы, он в отъезде и вернется не раньше, чем через неделю. р а в е р о с т а л с я поджидать у двери, пристроив у себя на поясе мой арбалет, который конфисковал во время ареста. Сержант Рейс, Сержант Рейс" чуть л е н и во произнес Артан, разглядывая меня все с тем же любопытством юного садиста. Вы знаете, по какой причине оказались здесь? Нет, уверенно ответила я. с о ч т я правильным проигнорировать данные Равером объяснения. И з них в любом случае ничего не понятно. А Вот как. Судя по все тому же обманчиво благодушному взгляду, он ни на грош мне не верит. Скажите, сержант Рейс, к а к д а в н о в ы знакомы с Дунканом в е л л а р о с к о м С Дунканом Веллараском? А этот здесь причем? Не знаю почему, но я бросила мимолетный взгляд на Уилфорта. Тот по-прежнему держал руки на груди и был сама холодность. Дункан Веллареск. Я задумалась, пытаясь в ы с ч и т а т ь ответ на заданный вопрос. Считать получалось из рук вон плохо. Сознанием медленно, но верно овладевала паника, и мысли метались хаотично. При таком раскладе вспомнить, сколько именно прошло времени с момента нашего знакомства, становилось практически нереально. А вы сами не знаете, как давно познакомились? И з о г н у л брови а р т о н всем своим видом демонстрируя, что совершенно мне не доверяет. Несколько недель назад, поспешил а ответить я. Кажется, около пяти недель. Мы познакомились, когда я р а с с л е д о в а л а дело о смерти его сестры. Очень хорошо, воодушевился майор. Я мрачно взирала на него, пытаясь понять, что именно так его обрадовало. То, что я вспомнила сроки? То, что я р а с с л е д о в а л а это дело, то, что мы познакомились именно тогда, как оказалось, последнее было ближе всего к истине. О чем вы разговаривали с Дунканом в е л л а р с к о м во время первого посещения его дома? п р о д о л ж и л расспросы а р т о н Вот тут, к счастью, раздумывать не пришлось. Ни о чем. Мгновенно откликнулась я. Допрос вели стражи из отдела по расследованию убийств. Я с в е л л а р с к а м и в тот день не общалась. Значит, не с ним самим, а с кем-то из его приближенных или слуг. б е з р а з л и ч н о отозвался Артон. Хотелось сказать, что не было и такого, но я вспомнила Беллу. Исключительно о деталях расследуемого дела. Твердо заявила я. Не помогло. В этом я даже не сомневаюсь. Важно, кивнул майор и взял в руки какой-то исписанный мелким почерком лист. Донос, что ли? Вот здесь сказано. Голос из благодушного и чуть насмешливого превратился в суровый. Что вы получили от Дункана Велларского взятку взамен согласившись вывести его из расследуемого дела, вместо этого сконцентрировав внимание на его братье? Что? Я даже не столько возмутилась, сколько изумилась. Но я вовсе не концентрировалась на Свери Велларски. Первоначально и Дункан и Свер не являлись главными подозреваемыми. Мы вели расследование в разных направлениях, и и Дункан в е л о р о с к так и не получил должного внимания как главный наследник убитой девушки. Жестко завершил а р т о н Расследование проводилось совершенно непредвзято, заявила я, пытаясь хоть немного утихомирить ту эмоциональную бурю, что овладела сейчас моей душой. Снова покосилась на Уилфорта, но он по-прежнему молчал и вообще стоял неподвижно, словно памятник самому себе. Неужели? Снова насмешка. а р т о н явно вознамерился поразвлечься за мой счет. А вот мне поступила совершенно иная информация. Постойте! Я мотнула головой, встряхивая застывшие от шока мозги. Что же дело в е л л р о с к о в будет пересматриваться? Вы подозреваете Дункана в причастности к убийству? п е р е с м а т р и в а т т с я Без особого интереса переспросил майор. Вряд ли. Даже если Дункан в е л л а р с к был замешан за истекший срок, кстати сказать, это не пять недель, а шесть, он наверняка сумел уничтожить все следы. К тому же он уже вступил в права наследования, так что теперь это уважаемый дворянин, которому совсем не легко подступиться вашими стараниями. Добавил он, п о с л а в мне совсем нечарующую улыбку. Полученную взятку вы отработали хорошо, и, наконец, с в е р в е л л о р с к все же признался в совершенном преступлении. Возможно, они с братом были заодно, но не исключено также, что Дункан чист. Не понимаю, честно сказала я, если дело не будет пересматриваться, и вы не считаете Дункана убийцей, в чем заключается моя вина? Вы приняли взятку, отчеканил а р т о н и недобросовестно вели дело. Не имеет никакого значения, с какой именно целью состоялась дача этой взятки. Возможно, Дункан Велларск стремился скрыть свою вину, но не исключено, что он невиновен, либо опасался несправедливых обвинений, либо просто желал избавить себя от хлопот и пересудов. Быть подозреваемым в деле об убийстве вещь крайне неприятная, даже если в действительности ты чист перед законом, особенно для человека из высшего света. Но ваше поведение недопустимо и противозаконно, совершенно независимо от причин, побудивших Дункана в е л л о р с к о г о к даче взятки. Не было никакой взятки! Почти закричала я, и лишь потом сжала в кулаки скованные наручниками руки. Я слишком р а з н е р в н и ч а л а с ь Так нельзя. Как правильно отметил майор, быть подозреваемым в преступлении – крайне неприятная штука, даже если этого самого преступления не совершал. И тут необходимо сохранять спокойствие, иначе будет трудно отстоять свою невиновность. Вот только все это хорошо в теории. На практике же попробуй его. Это самое спокойствие сохрани. Сержант Рейс. Посещали ли вы особняк Дункана в е л л о р с к а вскоре после того, как дело было раскрыто? Поинтересовался а р т о н таким тоном, словно резко поменял тему. Я почувствовала, как опускаются плечи. Посещала. Отпираться не имело смысла. Вот как! а р т о н изобразил высшую степень изумления. Позволю себе спросить, и с какой же целью? Я сжала губы. Не опустила взгляд, отлично понимая, насколько неубедительно и даже более того подозрительно прозвучит мой ответ. Он позвал меня, чтобы поблагодарить, глядя в пол, сказал а я, но подняв взгляд, поспешила добавить исключительно словесно за то, что раскрыла дело и спасла ему жизнь, так как Свервела р а с к л а н и р о в а л в перспективе расправиться с братом. В самом деле. Наигранный изумился Артан, будто слушал интересную сказку в хорошем исполнении. Аристократ пригласил к себе в дом стража неблагородного происхождения, простого сержанта, еще и темноволосого для того, чтобы просто сказать спасибо. Послышалась пара смешков, напоминая мне, что мы с Артаном в кабинете не одни. Уилфорд правда не смеялся. Он стоял все в той же позе. и с тем же непробиваемым выражением лица. Именно так, холодно ответила я. Некорректное упоминание о масти отчего-то придало м н е н е много мрачного спокойствия. а р т е н по-видимому, мою реакцию заметил, и она совершенно его не устроила. Поэтому он решил окончательно меня добить и обратился к одному из присутствующих, по-видимому, его помощнику. Улику. я с трудом удержалась, чтобы не вздрогнуть. Какая еще улика? С одной стороны, учитывая полное отсутствие состава преступления, никакой улики быть по определению не могло, но с другой я не первый день варилась на этой кухне, и потому почти не удивилась, когда мне продемонстрировали извлеченную из ящика брошь. Без сомнения, очень дорогую. Это фамильная драгоценность семейства в е л л р р с к Сообщил мне майор. Найдено сегодня утром среди ваших вещей. Ознакомьтесь с протоколом обыска. Он сунул в мои окаменевшие руки какую-то бумажку. Можете не сомневаться. Обыск был произведен при свидетелях и вообще по всем правилам. Я не стала даже смотреть на бумагу. И так не сомневаюсь, что все по всем правилам. Вот только это ничего не значит. Стало быть. Ее подбросили? Уверенно заявила я. Я вижу этот предмет в первый раз. Я и не сомневался в таком ответе. Артан чуть устало махнул рукой. Дело очевидное, сказал он, обращаясь уже не ко мне, а к остальным своим коллегам, находившимся в кабинете. Капитан Уилфорд, это ваша прямая подчиненная. Вы желаете что-нибудь добавить или высказаться в ее защиту? Я от чего-то не сомневалась, что именно это Уилфорд и пожелает сейчас сделать. Но запылавшая в моих глазах надежда потухла, едва он удивленно вскинув брови, холодно произнес: "Вовсе нет. Обвинение звучит справедливо, улика убедительна. Более того, мне известно, что сержант Трейс несколько раз встречалась с Дунканом в е л л о р а с к о м без прозрачной причины. Так что мне нечего добавить." Как начальник я заинтересован в первую очередь в том, чтобы в моем отделе служили исключительно честные и ответственные люди. Я п о с т а р а л а с ь сохранить бесстрастный вид, но внутренне съежилась, словно от удара. Кажется мне сейчас жестоко отомстили за недавнюю пощечину. Ну что ж, в таком случае я не вижу смысла тянуть резину, заключил майор и более официальным тоном произнес: т я н а Рейс. В связи с выдвинутыми против вас обвинениями и уликами, которые мы находим неопровержимыми, вы лишаетесь звания сержанта тель рейской стражи. Вы уволены со службы. Сейчас вы будете припровождены в участковую тюрьму, где останетесь до суда. Срок и место вашего дальнейшего заключения будет определен в ходе судебного разбирательства. Я обязан проинформировать вас о том, что стандартный срок заключения за преступление данной категории от семи. До д е в я т т и месяцев. Сейчас вы отправитесь в кабинет капитана Уилфорта для завершения необходимых формальностей, после чего сержант р а в е р отведет вас в камеру. И он демонстративно отвернулся, давая понять, что разговор окончен. В кабинет Уилфорта мы отправились без промедлений. Здесь р а в е р так и быть соизволил снять с меня наручники, не по доброте душевной, конечно. А по той единственной причине, что иначе я не смогла бы писать. А нужно было заполнить несколько бланков, связанных как с увольнением, так и с арестом. Всегда ненавидела бюрократию. И главное, можно подумать, что если я свою подпись не поставлю, меня не уволят или не арестуют. Уилфорд посадил меня за свой стол, более того, на свое место. н е иначе, потому что оттуда сложнее сбежать. Впрочем, Ровер в любом случае хоть и не перегораживал дверь, но демонстративно стоял рядом с ней. Пока я сквозь поселившийся в мозгу туман заполняла всевозможные поля имя, фамилия, возраст, масть, место рождения, место жительства, дата начала службы и прочее, Уилфорд подошел к полкам и, не глядя в мою сторону, занялся какими-то своими делами. Потом послышался топот ног. И в комнату с шумом ворвались р а й а н и Дик. Раввера практически с м е л и в сторону. Господин капитан, мы с сержантом Норбу хотим поручиться за Тиану Рейс, заявил р а й а н Тяжело д ы ш а Оба они запахались. Видимо, побежали сюда быстрее ветра, едва узнали, что меня перевели в кабинет капитана. К майору наверняка было не прорваться. Уилфорд отвернулся от полок и, держа в руке какую-то папку, Посмотрел на них привычным холодным и слегка удивленным взглядом. Мы совершенно убеждены в том, что Тиана не совершала ничего подобного, сказал р а й а н взявший на себя задачу вести переговоры за двоих. Что было и правильно, он старше по званию и вообще старше. Она кристально честный человек, никогда не берет взятки, всегда ведет дело профессионально, дотошно и до конца. Теперь он уже говорил твердо, ч е к а н я слова. видимо сбитое дыхание успело восстановиться это все что вы можете мне сказать осведомился Уилфорд Рэйн нахмурился он мог сказать еще очень многое но суть сводилась бы все к тому же то есть прервал молчание Уилфорд вы предлагаете мне отпустить Тиану р е й с не взирая на приказ начальства на том единственном основании что с точки зрения Сержанта Лейкова и младшего сержанта Норбу, Диана Рейс, кристально честный человек. Райан и Дик застыли на месте. В такой формулировке их попытка за меня заступиться действительно звучала нелепо. Я лишь горько и з о г н у л а уголки губ и опустив голову еще ниже, продолжила выводить буквы на бланке. То есть вы не собираетесь оказывать помощь сержанту Рейс? В голосе Райна зазвучал новый, непривычный мне холодок. Она больше не сержант, сообщил Уилфорд. Тиана Рей сл лишена звания и более не является сотрудницей нашего отдела. Когда будет нанят новый сотрудник, я вас об этом извещу. Вот значит как, процедил Райан сквозь зубы и повыше подняв голову произнес. Я ожидал от вас, с н о в а капитану и л ф о р д Я п о м о р щ и л а с ь За такое нарушение субординации сержант мог запросто вылететь со службы следом за мной. Уилфорд приподнял бровь, будто его позабавило такое заявление. Вы не вправе так поступить! Выпалил более горячий дик, еще сильнее, усугубив ситуацию. Господа, подчеркнуто спокойно. н о с п р о с т у п а ю щ и м сквозь эту маску раздражением проговорил Уилфорд. Имейте в виду, в случае, если мне понадобится полностью сменить штат сотрудников темного отдела, я сделаю это без особого труда. Райен, вскинувшись, кажется собрался что-то ответить, но Уилфорд резко его оборвал. Лейков, Норбу, немедленно отправляйтесь на свои рабочие места. Разговор окончен. р а й н стиснул зубы. И сжал кулаки, но в результате сумел сдержаться и даже в ы т о л к а л из кабинета менее холоднокровного дика. Мы вновь остались в троем: Уилфорд, Ровер и я. Но не надолго. Я уже заканчивала заполнять последний бланк, когда в кабинет, предварительно постучавшись, вошли белобрысый со змеёнышем. Я с трудом сдержала шумный вздох. Только этих мне здесь не хватало. Решили напоследок повеселиться за мой счет. Шуткали. Тут не просто общение с нищими. Тут увольнение, лишение звания, да еще обвинение в нарушении закона. Весь светлый отдел может праздновать целый месяц. Господин капитан, разрешите обратиться. Белобрысый, в отличие от Райна, вел себя в соответствии с правилами. Обращайтесь, старший сержант, разрешил Уилфорд. Правда, мне показалось, что в его интонации и сейчас ощущалась некоторая доля раздражения. Мы с коллегой пришли по поводу сержанта р е й с Продолжил белобрысый. И я нахмурилась. Это что еще за новости? Решили подгадить напоследок? Честно говоря, такого я даже от белобрысого не ожидала. Мы твердо убеждены, что сержант р е й с не совершала преступления, в котором ее обвиняют. Объяснил причину своего прихода блондин. У меня глаза полезли на лоб. Да там и остались до самого конца его речи. Хоть мы и не служим в одном отделе, знакомы очень давно. И сотрудничать темному и светлому магическим отделам доводилось немало, поэтому мы хорошо знаем как профессиональные, так и личные качества сержанта. Тиана Рейс высококлассный профессионал и ответственный работник, уважающий закон и в высшей степени серьезно относящийся к своим обязанностям. Мне неизвестны детали обвинения, равно как и детали дела в е л л р с к а но я точно знаю, что даже тогда она взялась за следствие исключительно в силу привычки всегда тщательно рассматривать все версии и доводить любое дело до конца. Это было проявлением ответственности и трудолюбия, а не корыстного интереса. Он замолчал, и стало слышно, как передвигается секундная стрелка на висящих в кабинете часах. Уилфорд внимательно смотрел на Белобрысова, то есть на Бертрана Милларна, и когда он заговорил по прежнему холодным тоном, это почему-то показалось странным, словно было между тоном и взглядом какое-то несоответствие. Я услышал вас, старший сержант, но не могу пойти вам навстречу. Против Тианы Рейс найдены серьезные улики. Она арестована. И будет незамедлительно припровождена в участковую тюрьму. Однако приблизительно через две недели состоится судебный процесс, и если вы напишете характеристику, уверен, она будет учтена среди прочих показаний. Блондины не стали возмущаться, наподобие р а а н а с Диком, и послушно склонив головы, вышли в коридор. Но возмущения от них и не требовалось. Я и без того пребывала в таком шоке от речи Милларна, что даже почти забыла о собственном незавидном положении. Впрочем, к реальности меня возвратили быстро. Все готово, спросил, указывая на бланки Уилфорд. Да, л е д я н ы м тоном ответила я и протянула ему бумаги. А ведь когда-то говорил, что за меня можно запросто отдать жизнь. Не за тебя, а за женщин вообще. заметил циничный внутренний голос, который спит где-то внутри меня и просыпается именно в таких критических ситуациях. И еще он сказал, что работать с вами совершенно невозможно. Вот теперь и не придется. Можете уводить. Бросил Раверу Илфорд мельком взглянув на заполненные бланки. Не больше ничего не говоря, даже не одарив меня прощальным взглядом, а вышел из кабинета. А на моих запястьях снова сомкнулись стальные браслеты. Спускаться на тюремный этаж мне, разумеется, прежде доводилось и неоднократно, но никогда в таком качестве. Стражник по имени Грейв, с которым я тоже была шапочно знакома, не скрыл удивления, увидев меня, но тем не менее продолжил действовать, как полагается в таких случаях, так сказать, странно, но не шокирующе. Я все же не первый страж, который оказывается по той или иной причине в тюрьме. Оружие. Первым делом сказал Грейв. Равер протянул ему мой арбалет, уже р а з р я ж е н н ы й Грейв написал на маленькой розовой бумажке, цвет необыкновенно нелепо смотревшийся в данной обстановке, мое имя и приложил листок к арбалету. Соверкнула тонкая белая полоска и бумажка приклеилась к оружию. Простенькая светлая магия. Форменный к а м з о л мне, к счастью, пока оставили. Я отлично помнила, что на тюремном этаже совсем не тепло. Но шевроны сняли. Сержантом телерейской стражи я более не являлась. Процедура обыска была короткой и на общем фоне унизительной не показалась. Мне вручили полинявшую, но чистую простыню, свернутое одеяло и провели в коридор. По обе стороны от нас располагались тюремные камеры. Что происходит внутри? Можно было увидеть лишь через за решеченные окошки, располагавшиеся в каждой двери. Но я, понятное дело, не останавливалась и не приглядывалась. В общую или в одиночку? Уточнил Уравер а г р е й в В одиночку, конечно. в о с к л и к н у л р а в е р по-моему, даже возмутившись таким вопросом. Она же н а ш а й стражей, как ее можно к преступникам сажать? Может, она кого-то из них сама же сюда и отправила? Грей в п о к и в а л дескать, да, конечно, но уточнить-то надо было. Через две минуты я уже осталась одна, стоять, прислонившись плечом к внутренней стене камеры, и слушать удаляющиеся звуки шагов. Свет, попадавший внутрь через дверное окошко, позволяло глядеться, особенно когда глаза немного привыкли. Темно-серые каменные стены, такой же пол, да и потолок тоже. Прямоугольная каменная коробка. У стены напротив двери стояла низкая и узкая кровать. Подушка отсутствовала, зато имелся тонкий матрас. В сочетании с выданной мне постелью жить можно. Меня передернуло от собственных мыслей: жить можно. И сколько мне предстоит здесь жить? По всему выходит, что как минимум две недели. Но это если мне удастся убедить судью в собственной невиновность, а если нет, меня ударило в жар, несмотря на низкую температуру воздуха, и я поспешила вытереть с о л б а к р у п н ы е капли пота. Если меня не оправдают, то я проведу здесь долгие месяцы. н у пусть не здесь, пусть в другой тюрьме и другой камере. Какая разница? С другой стороны, если подумать, разница есть. Переведут меня в одиночку? Или в общую камеру. Второй вариант пугал сильнее, несмотря на то, что я точно знала, срок в одиночке считается более суровым наказанием. Судорожно выдохнув, я снова вытерла лоб ладонью. Не надо п а н и к о в а т ь Нет, нельзя. От паники станет только хуже. Мне необходим холодный ум, чтобы продумать способ защититься в суде. Если я этого не сделаю, последствия будут страшными. Последняя мысль снова вернула меня на грань панического состояния, да и за грань я перешла очень быстро. Какое-то время нервно м е р и л а камеру шагами, потом села прямо на пол, прислонившись спиной к стене. Подумала, что сидеть на одном месте не смогу, паника требовала возобновить хождение из стороны в сторону, но почему-то почти сразу после этой мысли я уснула. не так, чтобы крепко уснула, конечно, но задремала. То и дело просыпалась, поднимала съехавшую к плечу голову и снова задремывала, не взирая на боль в затекшей шее. Перебираться на кровать от чего-то было страшно, а организм, видимо, боролся со х в а т и в ш и м меня состоянием, вводя в сон с в о е г о р о д а естественное успокоительное. Проснувшись окончательно. Я понятия не имела, сколько сейчас времени. Карманные часы у меня были, но их отобрали вместе с прочими вещами. От чего-то неведение в отношении времени вновь подтолкнуло к состоянию паники, и я поспешила взять себя в руки. Значит, буду з д е ш н и х стражников донимать вопросом о времени при каждом их приближении. Раз не разрешают держать в камере часы, то сами виноваты. Я резко встала, испытав короткий приступ головокружения. Потом плеснула на руки воды из предоставленной мне фляжки и брызнула на лицо. Экономить воду не было необходимости, я точно знала, что у ж п и т ь ё т а заключенным предоставляется по первому требованию в неограниченных количествах. Водная процедура помогла немного прийти в себя. Я решила обойти камеру и как следует о г л я д е т ь с я хотя, говоря откровенно, оглядывать было особенно нечего. Вот ведь интересно, насколько сильно. Одно жизненное событие может изменить приоритеты. Когда я направлялась в участок, только и могла думать, что о таинственном деле спящих нищих. Теперь же это дело вовсе перестало меня интересовать, и было совершенно все равно, что там произошло, как и почему. Мысли о предстоящих неделях, месяцах или годах полностью закрывали обзор на все прочие темы. Я медленно шагала по периметру камеры, приложив руку к стене. И вдруг резко остановилась. Прямо на уровне моих глаз в той части помещения, которая хуже всего просматривалась из коридора через окошко, слабо засветились в п о л у т ь м е белые буквы, составлявшиеся в одно слово: выход. Скажу честно, первым делом я крепко зажмурилась, потёрла в и с к и и снова открыла глаза. Странно. Надпись никуда не исчезла. Что за бред? Какой может быть выход из тюремной камеры, за исключением того основного, который запер крупным ржавым ключом стражник? Нечерный же ход, честное слово. В противном случае в тюрьме бы давным-давно никого не осталось. Яхмурис ь посмотрела на белые светящиеся буквы. Здравствуй, белая горячка. Правда, я вроде бы как не пила, но ведь недаром говорят, что все болезни от нервов, за исключением одной, которая к белой г о р я ч к е ни малейшего отношения не имеет. А мы темные, как никто знаем, насколько многое может человеческий мозг, в том числе и во всем, что касается состояния человеческого здоровья. Я тряхнула головой, заставляя ненужные мысли с грохотом посыпаться с запылившихся полок. Немного постояла без движения, унимая легкое головокружение, которое сопутствовало этому процессу. Так, а теперь с самого начала, без глупостей и с а н т и м е н т о в рационально, логично, как при расследовании дела. Надпись на стене камеры существует. Примем это за данность. Загорелась она в тот момент, когда я подошла к ней совсем близко. Значит, либо она активируется прикосновением к стене, либо заточена лично на меня. Далее вариантов два: либо эта надпись ничего не значит, и это просто чья-то глупая жестокая шутка, либо выход действительно есть. В первом случае я ничего не теряю, разве что остатки гордости, но это уж как-нибудь переживу. Что во втором? А во втором получается интересно. Кто-то предоставляет мне возможность покинуть тюрьму. Скорее всего, лично мне. Вряд ли запасной выход предусмотрен для любого заключенного, который случайно попадет именно в эту камеру. Выход может оказаться либо подземным тоннелем, либо порталом. Последнее кажется более вероятным. Надпись, без сомнения, магическая, так что, наверняка, и вход имеет магическую природу. И что теперь? Рискнуть и пойти, или остаться поборов соблазн? Вопрос заключается в том, кто или что ждет меня с той стороны. Вдруг это именно тот, кто упрятал меня сюда. Кто-то ведь подставил меня, написав донос и тщательно подтасовав улики. Или еще один вариант: что, если сам а р т о н ждет с той стороны? Расчитывая получить таким образом подтверждение моей неблагонадежности, дескать, раз способна сбежать, значит преступница. Хотя подобная логика все же слишком извращенная. Не думаю, чтобы в суде к такому аргументу отнеслись серьезно. Ладно, выйти это риск, тут все понятно, а остаться, разве это надежный вариант? Тот же риск, еще неизвестно, в каком из случае в о н сильнее. Оставаясь, я вполне могу застрять в подземелье на долгие месяцы. После всего, что произошло, мне мало верится в лояльность судьи. Конечно, перспектива удариться в бегам несовершенно не улыбается, но и сидеть в тюрьме желания нет ни малейшего. А оказавшись на свободе, не обязательно бежать. Зато можно попробовать разобраться, что же произошло на самом деле и кто так сильно меня подставил. А это повысит мои шансы в конечном итоге выиграть в суде. К тому же есть все-таки шанс, что кто бы ни оставил эту странную надпись, этот человек хочет мне помочь. Я долго колебалась, н е в силах, ни на что решиться. Сколь н е смешно, но кажется, победило любопытство. Именно оно перевесило чашу весов. В конце концов, воспользовавшись ходом, я необязана покинуть камеру навсегда. Не исключено, что у меня будет возможность вернуться, но предварительно разгадать эту загадку. Не знаю, как именно открыть таинственный ход, но вряд ли это окажется сложно. И решившись, я прикладываю ладонь к светящейся надписи. В ту же секунду меня накрывает в о л н й страха. Что, если верным был самый первый вариант, и это всего лишь розыгрыш? Но не успеваю я додумать эту мысль, как меня утягивает в межпространственный портал. Я была готова к чему угодно: к городским трущобам, подземным катакомбам, дремучему лесу, древнему замку или просто заброшенному дому, возле которого меня встретят вооруженные до зубов убийцы. Но вместо этого я оказалась в самой обыкновенной квартире. Да-да, именно в квартире. Я стояла в прихожей, впереди гостиная. Оттуда при о т к р ы т а я дверь вела еще в одну комнату, возможно спальню. Слева от гостиной располагалась небольшая аккуратная кухня. Обстановка явно не дешевая, но и не кричащая. Все качественно и функционально. В гостиной я вижу зажженный камин, висящие над ним часы, пару картин на стенах. Диван с волнистой спинкой, обеденный стол и вокруг него несколько стульев. А затем мой взгляд улавливает все там же в гостиной движение, и я замираю с принимающимся колотиться сердцем, потому что теперь понимаю, в чьей именно квартире оказалась, и кажется, ничего хорошего мне это не сулит. Тиана, наконец-то вы здесь, сказал Уилфорд, набрасывая на плечи камзол. И выходя из гостиной мне навстречу, я поспешно попятилась. Похоже, оправдались те из моих опасений, которые я считала наименее рациональными. в с я эта история с выходом все-таки была проверкой, и я, оно ю с треском провалила. Я уже думал, что законопослушность не позволит вам воспользоваться порталом, продолжил Уилфорд. Я перестала отступать. К лицу п р и л и л и красные пятна гнева. Чего-чего, а вот такого вероломства я от него никак не ожидала. Второе разочарование за день в одном и том же человеке. И почему-то от этого было особенно больно. Впрочем, я догадывалась, почему именно. Что ж, капитан Уилфорд. Едко произнесла я, делая особое ударение на звании. Можете поставить в своих бумагах галочку, что Тиана р е й с неблагонадежна и способна на нарушение закона. Надеюсь, в ы ш е с т о я щ е е начальство погладит вас за это п о г о л о в к е А теперь верните меня обратно в тюрьму. Требовательным тоном завершила я. Прежде чем обращаться за помощью к у и л ф о р т у пусть даже и с требованием, я попыталась уйти самостоятельно, но поняла, что п о р т а л а и след простыл. А если вход по-прежнему и существует, то сама я его не ни увидеть, никак либо ощутить не могу. Капитан посмотрел на меня очень странно. Взгляд не был ни л е д я н ы м ни насмешливым, ни усталым, ни гневным. Словом, не относился к уже знакомому мне диапазону. Давайте поговорим, непривычно мягко предложил он и жестом пригласил меня пройти в гостиную. Я так удивилась, что даже сделала пару шагов в указанном направлении и догадалась остановиться, лишь достигнув порога. Садитесь. А вот теперь голос Уилфорта прозвучал устало. В ногах правда нет. А правды вообще нет, как недавно выяснилось. о склабилась я. Злиться мне нравилось значительно больше, чем паниковать, так что можно даже сказать, что сейчас я получала от разговора определенное удовольствие. К тому же, благодарю вас, я уже н а с и д е л а с ь И с вашей помощью мне предстоит сидеть еще очень и очень долго. Он посмотрел. У к о р и з н е н н о вот ведь двуличный мерзавец. Одно слово аристократ, да еще и светлый. Вот всегда знала, что со светловолосыми связываться нельзя. Я с ж а л а губы, будто пыталась таким образом притормозить собственные мысли. Дивясь тому, как п р е д у б е ж д е н и я по признаку масти внезапно прорвали плотину моей обычной толерантности. Впрочем, в данный момент я, кажется, была готова ненавидеть людей по любому признаку, характеризующему Уилфорта, будь то цвет волос, высокий рост, принадлежность к мужскому полу, серо-голубые глаза или, к примеру, звание капитана городской стражи. Сержант Рейс, сядьте за стол. с большим напором призвал Уилфорд. А я уже не сержант. С радостной улыбкой мазохиста сообщила я. Вы разве забыли? Я больше не служу в страже и не являюсь вашей подчиненной. Хоть какой-то повод порадоваться. Так что отныне я не обязана выполнять ваши приказы, капитан Уилфорд. И снова акцент на слове капитан. Во-первых, это не приказ. Отозвался Уилфорд. Расцениваете это как приглашение, а во-вторых, звание и должность вполне реально восстановить. Для этого достаточно доказать вашу невиновность в предъявленных обвинениях. От удивления я все-таки села. Вы хотите сказать, что верите в мою невиновность? Крайне недоверчиво, осведомилась я. Уилфорд вздохнул. Так, словно мои слова чем-то очень сильно его задели. Но он был на меня не в обиде. Сержант р е й с проговорил он, вновь почему-то воспользовавшись неактуальным более обращением. Сегодня в моем кабинете вы имели возможность слышать, что говорили про вас Рэйн Лейков, Дик н о р б о у и Бертран Милларн. Все они утверждали, что работая с вами бок о бок, знают вас достаточно хорошо. И потому абсолютно убеждены в вашей невиновности. Уилфорд посмотрел на меня вопросительно, будто ожидал подтверждения, что я действительно все это слышала, и я кивнула, не отрывая от него взгляда. Позволю себе заметить, что я тоже некоторое время проработал с вами бок о бок и успел оценить ваши как профессиональные, так и человеческие качества. Продолжал капитан. Так почему вы решили, что мои выводы будут чем-либо отличаться от выводов остальных? Я ничего не сказала. Я просто сидела и сверлила его взглядом, уже совершенно не понимая, чему верить, но точно зная, что пока не готова позволить себе расслабиться. Поэтому просто ждала. Ждала, что сейчас последует. Наверняка ведь будет какое-нибудь "но". Возможно, он разозлится. Возможно, начнет допрос. Или все-таки просто разговор? Да и как тут определить? Но Уилфорд вдруг спросил: "Чай будете?" И я в конец растерялась, потому и промолчала. Впрочем, как оказалось, мой ответ Уилфорту нужен и не был. Он подошел к камину, на полке над которым, как это часто бывало, стояла квадратная пластина магического подогрева. Капитан снял с нее уже готовую кружку с чаем. и поставил на стол передо мной. Я тупо посмотрела на темно-коричневую жидкость, в которой плавал листик мяты, и вновь подняла на Уилфорта напряженный взгляд. Увидела правда только его спину. Капитан отошел к дивану, принес оттуда тонкий, но теплый шерстяной плед и набросил мне на плечи, на подобие плаща, правда, поверх спинки стула. Я стянула концы пледа. соединяя их на груди. В тюрьме успела основательно замерзнуть, и только сейчас осознала, что камин зажжен, несмотря на теплую погоду. Не иначе в мою честь. Теперь Уилфорд наконец сел напротив, себе никакого чая не взял, положил руки перед собой на стол, сцепив пальцы. Вы готовы поговорить? спросил он. Я молча кивнула. Очень надеюсь, что не оживописили, и скажем, отношениях между мужчиной и женщиной, а все-таки о д е л е Ибо еще чего-то шокирующего я сегодня, кажется, не переживу. Вас кто-то очень серьезно подставил. Не взирая на с у ь сказанного, ровный голос у и л Форта звучал успокаивающе. Этот кто-то умеет собирать информацию, неплохо осведомлен. о принятых в участке процедурах и самое главное считает что вы очень сильно ему мешаете он подождал будто удостоверяясь что до меня в полной мере доходит смысл произносимых слов я кивнула все действительно было понятно и поспорить не с чем давайте начнем с последнего пункта предложил Уилфорд У вас есть конкретные предположения касательно того, кто может быть заинтересован в вашем устранении? Я поставила локти на стол. Кажется, у них у аристократов это считается дурным тоном, но сейчас эта мысль мало тревожила. Провела рукой по полбу и опустив голову задумалась. Не знаю, призналась я, ничего конкретного. У меня нет врагов в полном смысле слова. А это должен быть настоящий враг. Конечно, с у щ е с т в у е т немало людей, которым я попортила жизнь своими расследованиями. Кто-то из них мог затаить глубокую обиду, а я даже об этом не подозревать. Но это очень далеко от конкретики. Оставим в качестве одной из гипотез, кивнул Уилфорд. Кстати, что вы думаете по поводу Дункана в е л л р р с к а Я хотела съязвить по поводу идиотизма такого предположения, уж слишком свежи были в памяти высказанные Артаном обвинения. Но потом подумала и у с т а л о ответила: мне это кажется маловероятным. Никаких объективных причин не вижу. И кто бы что там н и заявлял, он действительно пригласил меня к себе по завершении расследования просто для того, чтобы поблагодарить. И еще немного подумав, добавила. И может быть для того, чтобы выговориться совершенно незнакомому человеку? Скептически спросил Уилфорд незнакомому человеку, который волей случая знал подробности его истории. Уточнила я: выговариваться незнакомцам значительно легче, но им опасно доверять семейные тайны. Я же оказалась идеальной кандидатурой. В любом случае никаких брошей он мне не дарил и денег не давал. Это вы могли бы не уточнять. Отмахнулся Уилфорд, и несмотря на пренебрежительность его тона, мне было по-настоящему приятно слышать эти слова. Словом, конечно, я не могу гарантировать, что он отличный парень и ничего не з л о у мышляет. Подытожила я. Но у меня нет ни малейших свидетельств обратного. Я вас понял. Спорить Уилфорд и не пытался, хотя кто знает, что он думал про Дункана на самом деле. В таком случае давайте перейдем к следующей версии, которая представляется мне наиболее перспективной. Я заинтересованно подняла голову. Что это за версия? Дела, которые вы расследуете в данный момент, пояснил капитан. Предполагаю, что в одном из них вы подобрались так близко к сути, что кто-то очень сильно испугался. И решив срочно убрать вас из игры, стал действовать быстро, решительно, несколько грубовато. Однако же это сработало. Либо он знал характер Артана. Кстати, как такого, как он держит на столь ответственной должности, непонятно. Либо подобное развитие событий просто является нормой жизни. Это уже вам виднее, чем мне, д о н о с Подброшенная улика, заключение под стражу без особо тщательных выяснений, суд. Звучит привычно? Довольно таки, призналась я. Но если судья профессионал, то к разбору дела подойдут серьезно, и у невиновного будут неплохие шансы оправдаться. Возможно, для суда у них припасено что-то еще. Протянул Уилфорд, запрокидывая голову. Какой-нибудь аргумент, выглядящий посерьезнее, чем фамильная брошь. Но существует и другой вариант. Какой? Подалась вперед я. Им все равно, чем закончится судебный процесс, ответил Уилфорд, пристально глядя мне в глаза, потому что им важно вывести вас из игры лишь до определенного момента. Чтобы совершить какое-то преступление, предположила я. или успеть бежать из страны. Давайте пройдемся по вашим делам. Какое из них представляется вам достаточно серьезным? Я медленно качала головой, перебирая дела в памяти. Вывод напрашивался сам собой. Дело афериста закончено и передано в суд. Стала перечислять вслух я. несколько историй подростков, но это совсем уж мелочи. Дело об ожерелье, мы п е р е д а л и в о т дело граблений. Как выяснилось, к темной магии оно никакого отношения не имеет. Словом, остается только дело спящих нищих. С ним, правда, слишком многое пока непонятно, но оно имеет отношение к бывшим заключенным и родственникам заключенных. Я немного поколебалась, затем добавила: возможно. даже к политике. Настал черед у Илфорта податься вперед. Давайте-ка поговорим об этом деле поподробнее. Расскажите мне все детали, включая как факты, так и ваши собственные предположения, и не задумывайтесь о том, что мне уже известно, а что нет. Рассказывайте все с самого начала и до конца. И я рассказала, начиная с самой первой беседы с нищим Тобиасом, так трогательно пекущимся о своем приятеле Томми. И до вчерашнего разговора с Дунканом Уилфорд слушал внимательно, и я бы сказала мрачно. Когда я закончила, после непродолжительной паузы заявил: «Хорошо, я займусь этим делом вплотную. Конечно, и прочие версии тоже проверю, но э т о представляется мне наиболее вероятной. По всей видимости, в своем расследовании вы подошли очень близко к истине, а мы имеем дело с опасными людьми». и серьезными планами, поэтому они предпочли избавиться от вас и не рисковать. И нам еще повезло, что они избрали для этого столь гуманный способ. Полтора года тюремного заключения — весьма шокирующая перспектива, но перспектива быть найденной в канаве с перерезанным горлом еще менее приятна. Почему вы считаете, что все настолько серьезно? — спросила я, внутренне содрогнувшись. Потому что подозреваю, что в деле замешана политика, ответил Уилфорд. А в ней по-другому не бывает. Было весьма проницательно с вашей стороны предположить, что у преступлений с погружением в сон есть политическая подоплека, заметил он, отвечая на мой вопросительный взгляд. Я же пришел к аналогичным выводам, основываясь на других соображениях. Каких именно? Мне было по-настоящему интересно. Как вы несомненно уже поняли, я не слишком хорошо разбираюсь в темной магии. И я захлопала глазами, так как совершенно не ожидала от него такого признания. Но у меня богатый опыт расследования дел, касающихся политики, как преступлений, так и интриг. Поэтому можно сказать, что у меня в ы р а б о т а л о с ь чутье на подобные вещи точно также, как и вы интуитивно чувствуете, в каком случае мелкие нестыковки указывают на манипуляцию с человеческим мозгом. Он слабо, но как-то приятно улыбнулся, проведя эту параллель. В данном случае было несколько подозрительных деталей. Во-первых, задействованы представители совершенно разных сословий. Это очень плохой признак. Разумеется, потенциальных причин может быть несколько, но среди прочего так бывает именно в случае политической составляющей. В подобных шахматных играх зачастую требуются фигуры разного уровня. На одну роль подойдет нищий, на другую исключительно высший аристократ. Связь потерпевших с тюрьмой, либо, как теперь выяснилось, с не лояльностью к правящей династии. Сами понимаете, лишь усугубляет мои подозрения. Ну и, наконец, время, когда все это произошло. А что со временем? Удивилась я. Ну, лето, относительно тепло, нищие меньше прячутся по заброшенным постройкам. Что еще? Уилфорд улыбнулся, словно прочитал мои мысли. Я ведь говорил, мы с вами заточены обращать внимание на разные вещи, заметил он. Мне, например, одно из первых приходит в голову м ы с л ь о том, что через несколько дней в Тель-Рей приезжает а в а Растибел, и преступления начали происходить вскоре после того, как об этом посещении стало официально известно. И вы полагаете, тут есть связь? Это действительно ни разу не приходило мне в голову. Я полагаю, тут вполне может быть связь. Откликнулся Уилфорд. И если так? То дело представляется чрезвычайно опасным. Именно поэтому в участке я даже не подал виду, будто мне что-то не нравится в вашем аресте. На то было две причины. Во-первых, за п о д о з р и в что вам удастся избежать суда и продолжить расследование, эти люди могли попытаться устранить вас более радикальным способом. Разумеется, я бы сделал все, чтобы обеспечить вашу безопасность, но предпочитаю лишний раз не рисковать. Сейчас они уверены, что добились своего, и вас не тронут. И с х о д же судебного разбирательства их мало волнует, небо состоится после предполагаемого отъезда Тибела. А во-вторых, спросила я, завороженно слушая, пока он не замолчал. А во-вторых, поняв, что. Я что-то подозреваю. Преступники могут в корне сменить линию поведения, и в этом случае предотвратить то, что они задумали, станет значительно сложнее. А учитывая серьезность данного дела, нарушить их планы необходимо. Вам хорошо это удалось. Натужно усмехнулась я и пояснила, и изобразить, что вас все устраивает. Уилфорд криво улыбнулся. Как делает человек, считающий услышанную похвалу весьма сомнительной. Сказать по правде, увидев вас здесь, я сначала подумала, что вся эта затея с выходом ловушка, просто для того, чтобы доказать, что я недостаточно благонадежна. Призналась я, от чего-то опуская глаза. А я так и понял. Тоже отворачиваясь, отозвался Уилфорд. Уловка вполне в стиле Артана. Простите, не хотела вас обидеть. В последних словах капитана мне послышался упрек. Вы ничем меня не обидели, возразил он, а вроде бы снова повернулся ко мне, но смотрел по-прежнему немного в сторону. Это была естественная реакция. Я ведь для вас начальство. А в его голосе какие-то плохо понятные нотки, чуть ли не горечь, а может быть... От последних переживаний я начисто перестала разбираться в человеческих эмоциях. А начальство можно считать достойным уважения или бездарным, строгим или н е в з ы с к а т е л ь н ы м но оно никогда не будет своим. Всегда остается пелена отчуждения, опаска и некоторая степень недоверия. Словом, от начальства всегда ждешь какой-нибудь гадости. Произнося эти неестественно вульгарные для него слова, Уилфорд усмехнулся, но как-то совсем неубедительно. Я хотела сказать, что он не прав, вернее прав для большинства случаев, возможно, почти для всех, но не для данного конкретного. И несмотря на то, что я всякий раз напрягаюсь, входя в его кабинет или в с т р е ч а ю с ь с ним в коридоре, очень быстро начинаю воспринимать его именно что своим. И именно поэтому я могу говорить с ним о к о т л е т е моего любимого зеленого цвета, и о животах червей, позарившихся на б е о д о л о г у Картера, а уж т у пощечину в карете я точно могла бы дать только своему и никак не чужому, да и мои неуместные отжимания в рабочем кабинете капитана тогда на заре нашего знакомства. Я и сама не отдавала себе в этом отчета, но ведь никогда бы не позволила себе п о д о б н о й выходки, если бы инстинктивно не ощущала его в чем-то с в о е м Я много чего могла бы сказать, но вместо этого, глядя в темноту за окном, тихо проговорила: «Меня, наверное, заждались в тюрьме». И натужно улыбнулась. Не заждались. Уилфорд вздохнул. Но вздох этот не имел отношения к сказанному. Об этом можете не беспокоиться. В тюрьме вас не хватятся. То есть как? Изумленно спросила я. С помощью одного светлого специалиста я поместила в вашей камере очень качественную иллюзию. Объяснил капитан. Она не только выглядит как вы, но может даже копировать ваш голос. пространных бесед, конечно, вести не будет, но, скажем, поздороваться в случае необходимости сумеет и изобразить, будто ест и пьет тоже. Так что вы можете не тревожиться на этот счет. Я уже привлек к делу некоторых специалистов и намерен плотно заняться им сам. За несколько дней все будет решено, а до тех пор вы останетесь здесь. Как, как здесь? – пробормотала я. В этой квартире? Я выделю для вас отдельную комнату, поспешил уточнить Уилфорд, дабы его предложение не прозвучало двусмысленно. Надеюсь, вам там будет удобно. Вернуться домой вы, к сожалению, сейчас не можете, поэтому просто переждете здесь несколько дней. Несколько дней? Пробормотала я, глядя вроде бы на Уилфорта, а вроде бы и сквозь него. Несколько дней в его квартире. В его обществе. Конечно, он будет уезжать на службу, на расследование, но все равно я буду встречать его по утрам за завтраком и по вечерам и ночью он будет спать в соседней комнате, а еще в доме на каждом шагу будут встречаться его вещи, а это не намного лучше для моей хрупкой в последнее время психики, чем он сам начальство, которое не свое. в настолько своей обстановке. Большое спасибо, лорд Уилфорд. Обращение лорд сорвалось с языка непроизвольно. Это очень благородно с вашей стороны, но давайте я все-таки вернусь в тюрьму. Я встала и посмотрела на него умоляющим взглядом. Он тоже поднялся, сжал губы, отвел глаза, а потом глухо произнес. Вам настолько неприятно мое общество, что вы предпочитаете оказаться в тюрьме, лишь бы не находиться рядом со мной. И в ответ на этот прямой вопрос я не смогла солгать. Нет, тихо сказала я. Мне настолько приятно ваше общество, что я предпочитаю оказаться в тюрьме, лишь бы не находиться рядом с вами.